Глава 14. Джанет Солтер сама приготовила ланч, а Ричард за ней наблюдал. Он сидел в просторной кухне, она же двигалась между холодильником, стойкой и раковиной. Впечатление, полученное Ричером по описанию Петерсона, не соответствовало действительности. Миссис Солтер, несомненно, было более 70 лет. Седая, среднего роста, не худая и не толстая, она выглядела, доброй и не склонной к излишней строгости. Тем не менее, ее спина оставалась безупречно прямой, а в поведении сквозило нечто аристократическое. Она выглядела как человек, привыкший к уважению, к повиновению, как если бы ей приходилось иметь дело с многочисленными подчиненными, которые сами занимали солидное положение. Ричард сомневался, что она и в самом деле бабушка. Миссис Солтер не носила обручального кольца. К тому же, у него создалось впечатление, что за последние 50 лет дети не переступали порога ее дома. «Вы один из тех двадцати пассажиров автобуса, которые попали в аварию?» спросила она. «Мне кажется, остальным повезло значительно меньше меня», ответил Ричард. «Естественно, я предложила свой дом. У меня здесь полно места. Но шеф Холланд не стал меня слушать» при нынешних обстоятельствах. Думаю, он поступил мудро. Из-за того, что дополнительные люди затруднили бы работу его офицеров? Нет, потому что это могло бы привести к увеличению количества жертв в случае нападения. Что ж, вы дали честный ответ. Впрочем, мне сказали, что вы эксперт. Вы служили в армии. Насколько я поняла, вы были офицером с высоким званием некоторое время, и служили в элитном подразделении. Так мы себе говорили. «Вы считаете меня мудрой?» — спросила она. «Или глупой?» «Мадам, в каком аспекте?» «Когда я согласилась давать показания на процессе. Все зависит от того, что вы видели». «В каком смысле?» «Если вы видели достаточно, чтобы этого типа посадили...» то тогда я считаю, что вы поступаете правильно. Но если речь идет о несущественной детали, тогда нет смысла рисковать. Я видела то, что видела. И я уверена, учитывая все обстоятельства, что этого будет достаточно, чтобы его осудили. Или посадили, как вы выразились. Я видела разговор. Видела, как шла проверка товара. Видела, как пересчитывают и передают деньги. «С какого расстояния?» «Около 20 ярдов». «В окно?» «Да, из ресторана». «А стекло было чистым, не запотевшим?» «Да, оно было прозрачным». «И между вами не было никаких препятствий?» «Нет». «Погода». «Стоял ясный солнечный день». «Время?» «Середина вечера». «Была ли площадка освещена?» «Да, и очень ярко». «У вас хорошее зрение?» Я немного страдаю от дальнозоркости. Для чтения иногда надеваю очки, но только для чтения. Что представлял собой товар? Кирпичи белого порошка, плотно запечатанные в вощеную бумагу. Бумага слегка пожелтела от времени. На бумаге карандашом нарисована картинка, корона с тремя зубцами. И на каждом зубце по кружочку, очевидно, он изображал драгоценный камень. И вы все это разглядели с расстояния в двадцать ярдов? Таковы преимущества дальнозоркости. К тому же рисунок был довольно крупным, и у вас нет никаких сомнений, возможных вариантов, пробелов или догадок. Ни малейших. Я думаю, что из вас получится превосходный свидетель. Миссис Солтер принесла ланч на стол. Она сделала салат в деревянной миске. Миска потемнела от времени и масла. Салат был из листьев и разных овощей, к которым она добавила тунца из консервной банки и яйца, сваренные вкрутую, все еще теплые. У Джанет Солтер были маленькие руки, бледная тонкая кожа, аккуратно подстриженные ногти. Она совсем не носила драгоценностей. «Сколько посетителей находилось в ресторане в это время?» спросил Ричард. «Пять плюс официантка». «А кто-нибудь еще видел, что происходит?» «Думаю, все видели. Но...» «Потом они сделали вид, что смотрели в другую сторону. Те, кто живет к западу от города, хорошо здесь знают и боятся. Уже одно то, что они не похожи на других, пугает местных жителей и вызывает у них постоянную тревогу. На практике они не причиняют нам вреда, мы сосуществуем в условиях холодного нейтралитета». Однако я не стану отрицать присутствие скрытой угрозы. «Вы помните армейскую базу, которую там строили?» — спросил Ричард. Джанет Солтер покачала головой. «Шеф Холланд и мистер Петерсон множество раз задавали мне этот вопрос, но мне известно не больше, чем им. Когда лагерь строился, я уезжала учиться в университет. Говорят, базу строили несколько месяцев, дольше, чем один семестр». Неужели вы ничего не слышали, когда вернулись в город? Я училась за морем, и поездки стоили дорого. Я не возвращалась домой на каникулы. Более того, я отсутствовала 30 лет. — А где именно вы учились? — В Оксфордском университете, в Англии. Ричард промолчал. — Я вас удивила? — спросила Джанет Солтер. Ричард пожал плечами. Петерсон сказал, что вы были учителем и библиотекарем, и я решил, что вы закончили американский университет. Мистер Петерсон, как и всякие уроженец Южной Дакоты, испытывает отвращение ко всему возвышенному. Так или иначе, но он совершенно прав. Я была учительницей и библиотекарем, преподавала библиотечную науку в Оксфорде, потом помогала управлять... Бодлианской библиотекой, а когда вернулась в Соединенные Штаты, руководила библиотекой Ельского университета. После выхода на пенсию вернулась домой в Болтон. Примечание. Бодлианская библиотека, библиотека при Оксфордском университете. Конец примечания. «Какова ваша любимая книга?» «Такой нет. А ваша?» «И у меня такой книги нет». «Мне все известно о кризисном плане в тюрьме», — сказала Джанет Солтер. «Мне сказали, что он ни разу не приводился в действие. Однако можно себе представить, в особенности с учетом всех обстоятельств, что рано или поздно это произойдет». Платон пропустил ланч, что было для него редкостью. Обычно он любил ритуал, состоящий из трех блюд. Его персонал вовремя все приготовил, Но Платон так и не пришел. Вместо этого он быстро шагал по извилистой дорожке, ведущей вдоль кустарника, по своим владениям, и разговаривал по сотовому телефону. Его рубашка потемнела от пота. Его человек в УБН делал обычную проверку расшифровок записей подслушанных разговоров и позвонил, чтобы его предупредить. Платон не любил таких предупреждений. Он любил решения, а не проблемы. Его человек в убн это хорошо знал и уже успел связаться с коллегой. Предотвратить арест злополучного русского было невозможно, но оставался шанс притормозить процесс и сначала провести проверку, чтобы деньги благополучно растворились в воздухе. А Платон разбогател и не пострадал. Всего лишь за стоимость четырехлетнего обучения в колледже. У коллеги имелся 16-летний сын, и полное отсутствие сбережений. Платон спросил, сколько стоит колледж, и следует отметить, что ответ его слегка шокировал. За такие деньги можно было купить вполне приличный автомобиль. Теперь у Платона осталась всего одна нерешенная проблема. База в Южной Дакоте имела многоцелевое назначение. Большую часть содержимого можно было продать, но не все. Сначала кое-что требовалось вывести, как при продаже дома. Ты оставляешь плиту, но забираешь диван. Платон никому не верил. Как правило, такая стратегия помогала, но иногда возникали дополнительные трудности, как сейчас. Кого он мог попросить упаковать все необходимое и организовать пересылку? Он не мог обратиться в «Эллайт»? Вен Лайнс, как и Федерал Экспресс или ЕСД. Примечание. Элайт Вен Лайс, компания, осуществляющая грузоперевозки, предоставляющая складские услуги. Федерал Экспресс – крупнейшая частная почтовая служба срочной доставки небольших посылок и бандеролей. ЕСД – Единая служба доставки посылок – транснациональная корпорация, представляющая услуги экспресс-почты. Конец примечания. Платону пришлось признать очевидный вывод. Если хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам. Джанет Солтер погладила воздух, призывая Ричера оставаться на месте, и начала убирать со стола. «Что вам известно о метамфетамине?» – спросила она. «Вероятно, гораздо меньше, чем вам», — ответил Ричард. «Но я совсем не такая девушка». «Но вы именно такой библиотекарь». «Уверен, что вы тщательно изучили данный предмет». «Сначала вы». «Я служил в армии». «И что из этого следует?» «Некоторые ситуации и операции требуют состояния, которое инструкции описывают как бдительность, сосредоточенность, высокая мотивация, ясность мышления» на длительные промежутки времени. Врачи выдают для этих целей самые разные таблетки. Когда я работал, использовали чистый мед, но с тех пор прошло больше десяти лет». Джанет Солтер кивнула. «Это средство называется «Первитин» — немецкая доработка японского открытия. Оно широко применялось во время Второй мировой войны». Вещество добавляли в шоколадные плитки. «Флейгер шоколаде», что означало «шоколад для летчиков», и «панзер шоколаде», «шоколад для танкистов». У союзников имелось нечто похожее и использовалось ничуть не меньше, быть может, даже больше. Они называли его «дизоксин». Удивительно, что кто-то вообще спал. Для этого использовали морфин. Но теперь такие вещи находятся под жестким контролем. Те, кто слишком часто обращаются к этому средству, наносят ужасающий вред своему здоровью. Сейчас подобные вещества производятся нелегально. Оказывается, получить их несложно, даже в домашних условиях. Однако требуются вполне определенные виды сырья. Для производства метамфетамина необходим эфедрин, Или псевдоэфедрин. Их можно покупать в значительных количествах, если удается обойти ограничения. Или выделить из продающихся по рецепту противоотечных лекарств. А для этого нужно иметь красный фосфор и йод. Или литий. Его добывают из некоторых видов батареек. Таков альтернативный метод, который называется реакция Берча. «Или можно получить это вещество непосредственно из акации, растущей в Западном Техасе», — сказал Ричард. «А также мескалин и никотин». «Замечательное дерево акация». «Но мы не в Западном Техасе», — заметила Джанет Солтер. «Мы в Южной Дакоте. Я хочу сказать, что здесь возникают известные проблемы». «Если изготовители отправляют отсюда большие количества готового продукта, им необходимо доставлять много сырья, а это невозможно делать незаметно. Речь должна идти о больших грузовиках». «Почему шеф Холланд не может добраться до них таким образом, не прибегая к моей помощи?» «Я не знаю». «Мне кажется, шеф Холланд обленился». «Петерсон говорил мне, что вам предлагали отказаться от дачи показаний. Но, как вы не понимаете, у меня нет выбора. Я не смогу жить дальше сама с собой. Это вопрос принципа. Петерсон утверждает, что вам предлагали участие в программе Федеральной защиты свидетелей. Возможно, мне следовало согласиться, однако я предпочитаю оставаться в своем доме. Система правосудия должна держать в заключении преступников, а не свидетелей. Это также вопрос принципа. Ричард посмотрел на кухонную дверь. Полицейский в коридоре, полицейский у заднего окна. Двое спят наверху, чтобы заступить на дежурство ночью. У дома патрульный автомобиль, еще один в соседнем квартале, а третий в конце улицы не говоря уже о держащихся на стороже горожанах и едва ли не спятившем на этой почве руководстве полицейского участка. Ко всему прочему, еще и снег повсюду. «Все хорошо, пока не прозвучит сирена». «Вы бабушка?» — спросил Ричард. Джанет Солтер покачала головой. «У нас не было детей. Мы хотели, но мой муж умер. Он был англичанином и намного старше меня. А почему вы спросили?» Петерсон говорил о том, что вы очень хороший свидетель. Он сравнивал вас с бабушкой из сказок. А как считаете вы? Даже не знаю. У меня не было книжек со сказками. Где вы выросли? На базах морской пехоты. На каких именно? Они все похожи одну другую. А я выросла здесь, в Южной Дакоте. Мой отец был последним в длинной череде... «Баронов-разбойников. Мы торговали, покупали землю у местных жителей по 12 центов за акр, приобретали тысячи правительственных акций через подставных лиц, добывали золото и вкладывали деньги в акции железных дорог. По сниженным ценам, естественно». «Так появился ваш дом», — сказал Ричард. Джанет Солтер улыбнулась. «Нет, сюда мы перебрались, когда наступили тяжелые времена». Послышался звон колокольчика, негромкий и строгий. Ричард встал и подошел к двери, молча наблюдая за происходящим. Одна из дежурных полицейских сидела на нижней ступеньке лестницы. В облаке снега и холодного воздуха вошел шеф Холланд. Он постучал ботинками о коврик и содрогнулся, когда ощутил тепло. Потом снял свою парку. Женщина-полицейский повесила ее на крючок поверх взятой взаймы куртки Ричарда. Холланд пересек коридор, кивнул Джеку и прошел мимо него в кухонную дверь. Он сказал Джанет Солтер, что у него нет для нее важных новостей и что он заехал только для того, чтобы выразить свое почтение. Она попросила его подождать в библиотеке, сказав, что заварит кофе и принесет его туда. Ричард смотрел, как она наливает в воду в старый кофейник из толстого тусклого алюминия со шнуром из матерчатой изоляции. Почти антикварная вещь. Вполне вероятно, что его отлили из обломков b 24 Либерейтер После Второй мировой войны. Примечание. Би-24 Либерейтор, американский тяжелый бомбардировщик, активно использовался на Европейском театре военных действий против Германии. Конец примечания. Ричард стоял рядом, готовый помочь, но она отмахнулась от него. «Отправляйтесь в библиотеку и ждите меня там». Ричару ничего не оставалось, как присоединиться к Холланду в комнате, все стены которой были уставлены книгами. «Как дела?» — спросил Ричард. «Какие дела?» — поинтересовался Холланд. «Я спрашиваю про машину с мертвым телом, найденную на восточной окраине города». Мы не уверены, что наша первоначальная оценка была правильной. В том смысле, что они начали рубить все концы. Возможно, это ограбление, которое сложилось неудачно. Почему вы так думаете? Убитый был адвокатом, но в машине мы не нашли портфеля. Вы когда-нибудь слышали о таком? Адвокат без портфеля. Может быть, его кто-то забрал. Бумажник лежал в кармане? Да. Часы остались на руке? Да. Его ждали в тюрьме? Нет, если верить списком посещений. Его клиент не делал запроса, но в офисе утверждают, что ему звонили. В таком случае это необычное ограбление, и у него не было портфеля из-за того, что он не собирался ничего записывать. Не следует забывать, чем этот адвокат в последнее время занимался. Может быть... Мы рассмотрим все возможные варианты. Кто звонил ему в офис? Мужской голос. Тот же, что и в первые пять раз. Звонили с сотового телефона, который мы не смогли отследить. Кто был его клиентом в тюрьме? Какой-то дурачок, от которого мы ничего не можем добиться. Его арестовали восемь недель назад за поджог дома. Мы до сих пор ждем оценки психиатра. Он говорит только с теми, кто ему нравится, а с остальными не произносит ни слова. Похоже, ваш друг-байкер сделал удачный выбор. Из кухни донеслось негромкое бульканье кофейника. Ричард его слышал вполне отчетливо. Воздух наполнился ароматом свежего кофе. «Колумбийский», — определил Джек, — «грубого помола. Достаточно свежий». «Мы...» с миссис Солтер беседовали о поставках сырья, необходимого для лаборатории, которая у вас здесь работает. Вы считаете, что мы проявили халатность? Думаете, мы подвергаем ее ненужному риску? И у нас были другие варианты?» «Я этого не говорил». «Мы пытались, поверьте мне. Через Болтон ничего не доставляют. Мы в этом совершенно уверены». Значит, их снабжают с запада. За автостраду отвечает Дорожно-патрульная служба. Шоссе находится вне нашей юрисдикции. Мы контролируем лишь двухполосные дороги, которые идут на север до лагеря. Мы расставляем там машины случайным образом. Действительно случайным. Я бросаю кости у себя за столом. Я их видел, сказал Ричард. Холланд кивнул. Я поступаю так, потому что мы... Не можем действовать предсказуемо. Но до сих пор нам ни разу не сопутствовала удача. Наверное, они очень внимательно за нами следят. Вполне возможно. Но суд решит нашу проблему. Или сделка о признании вины. Раньше ничего не получится. Еще один месяц, и все. Петерсон сказал, что нет никакой возможности обойти кризисный план. Он прав. «Конечно, мы возражали, но соглашение подписано мэром. Речь идет о серьезных деньгах и связях. Департамент юстиции осуществляет постоянный надзор, предложение от которого нельзя отказаться». «По мне, так неприятности от такой сделки больше, чем польза», — сказал Холланд. «Впрочем, я не владеем отелем». Окруженные стенами владения Платона занимали сотню акров. Дорожка, петляющая среди кустарников, тянулась на три мили. Когда он находился в самой удаленной от дома точке, у него возникала новая мысль. Как и следовало ожидать, она была на удивление дерзкой. У УБН намеревалась арестовать русского, как и планировалось. Впрочем, Платон не собирался вставать у них на пути. Необходимо, чтобы агенты увидели, что парень не пустой. Только вот что им следует у него найти. Конечно, им должно хватить улик, чтобы предъявить ему обвинение. Но вовсе не обязательно, чтобы русский заплатил за все. Это было бы избыточно в данных обстоятельствах. Получился бы маленький бонус. На самом деле, даже большой. Возможно, почти вся оговоренная сумма. Проклятье. Что способен сделать русский? Орать и беситься – из-за несправедливого устройства жизни в одной из камер с максимальным уровнем безопасности? Он поведет себя так в любом случае. Значит, Платон может забрать его деньги, после чего толкнуть товар кому-нибудь еще раз. Как при продаже дома, только на сей раз ты заберешь с собой плиту, электрические лампочки и оконное стекло. Такой план вдвое усложнит проблему перевозок, Но с этим он справится. Платон не сомневался, что решение появится само собой. Детали встанут на свои места. Потому что он Платон, а они — нет. Джанет Солтер принесла в библиотеку кофе на серебряном подносе. Китайский кофейник, немного сливок, сахар, три крошечные чашки, три блюдца, три чайные ложки. Очевидно, женщины-полицейские — Не будут пить кофе с ними. Наверное, профессиональные вопросы оговорены заранее. Ричард не сомневался, что женщин все устраивало. Он много раз оказывался на их месте. Так легче сосредоточиться на главной задаче. Джанет Солтер разлила кофе. Чашка оказалась слишком маленькой для руки Ричера, Но кофе ему понравился. Он вдохнул его аромат и сделал глоток. Затем зазвонил телефон шефа Холланда. Держа чашку с кофе в одной руке, он вытащил из кармана сотовый телефон и посмотрел в окно. Слушал 8 секунд, потом отключил связь и широко, радостно и благодарно улыбнулся. «Мы только что поймали парня, который стрелял в адвоката», — сказал он. «Было без пяти минут два. Осталось тридцать восемь часов».